Глава 61. Опасность в вышине К сообщению прилагался документ. В нём объяснялось, что три дня назад на факультете техармического оружия произошёл инцидент с участием нескольких учащихся, решивших остаться в Академии на каникулы. Дело было серьёзным, поэтому требовалось вмешательство дисциплинарного комитета, поскольку Ван Буэлэ являлся единственным главным префектом факультета, Академия попросила его в срочном порядке вернуться. Обычно в таких случаях связывались с ближайшим от Академии главным префектом, но на факультете дхармического оружия не осталось никого, кроме Ван Буэлэ. Такая обширная власть рука об руку шла с ответственностью, это был его долг. Титул главного префекта – это тоже своего рода бремя. Приходится поступаться со собственным свободным временем ради службы народу. Ван Буэлэ в этот же день объяснил ситуацию родителям, им не хотелось отпускать сына, но они были рады видеть, как он возмужал. Они настояли на том, что проводят его до воздушного порта. До начала нового семестра оставалось ещё несколько дней, поэтому воздушный корабль Дао Академии Эфира ещё не прибыл. В итоге он выбрал небольшой летающий корабль, который летел до города Эфира. Билеты стоили недёшево, но он планировал взыскать расходы со своего учебного заведения. Попрощавшись с родителями, Ван Беоле сел на ближайший рейс и уже через полчаса оказался в воздухе. Маленькие воздушные суда, ходившие между городами, были не такими безопасными, как корабль «ДАО Академии Эфира». Обычно путешествия проходили гладко, если, конечно, не брать в расчёт форс-мажоры. Всё-таки маршруты полёта постоянно проверялись на безопасность. Расположившись в каюте, Иван Була зевнул. После длинных каникул он был как никогда расслаблен. Он потер глаза и посмотрел на ночное небо через иллюминатор. «Даже если этот кораблик будет лететь быстрее, путь до Академии займёт около пяти дней». Ван Буэлэ лег поудобнее и погрузился в сон. На следующее утро он вышел из своей кабины, чтобы размяться. На борту находилось более десяти пассажиров, семь-восемь явно были бизнесменами, которые летели в другой город по делам, остальные выглядели довольно обычно. Трое были одного с ним возраста, на борту даже нашелся толстяк, который эмоционально поприветствовал Ван Буэлэ. Обменявшись приветствиями, Ван Буэлэ отправился в какую компанию. После плотного завтрака он отправился на палубу, Полюбоваться пейзажем и подышать свежим воздухом. Это, по судя, лететь быстрее. Скоро окажемся в Туманолесье. Рассматривая крысности Ван Боло, размышляла о месте из описания отца, то самое, где он нашёл маску. Для выловки сюда покарновато. В противном случае я бы с удовольствием посетил по отцом отцам место. Ван Болос аккуратно покачал головой. Он знал о живущих в дикой местности чудовищах. Даже на ступени укрепления пульса при встрече с одним из таких зверей шанс погибнуть был очень высок. Археологическое сообщество, где работал его отец, с несколькими сотнями сотрудников отправляло массивную охрану для обеспечения безопасности. Ван Буэлэ понимал необходимость вооружённого эскорта, но ему очень не хотелось рассказывать остальным о месте раскопок. Со вздохом он решил наведаться туда сразу по достижении наивысшей точки ступени укрепления пульса. В такую экспедицию он собирался взять много дхромических артефактов и пилюль, он уже хотел вернуться в каюту, как заметил впереди в небе световой барьер. На пути воздушного корабля находился чёрный световой барьер, напоминавший металлическую пластину шириной в полкилометра. Барьер появился слишком внезапно, поэтому корабль не успел уклониться. Ван Боулэ округлились глаза, когда их корабль с грохотом налетел на преграду. Судно дико затрясло. «Что происходит? Кто учил пилота так управлять кораблем?» На борту зазвучали недовольные крики пассажиров. В результате столкновения нос корабля раскололся надвое. Из-за высокой скорости полёта обломки со страшной силой прошили все части корабля, словно шрапнель. Ван Буэлэ поменялся в лице и весь напрягся, когда мимо него просвистел один из таких обломков. Если бы он не вцепился в поручни, то его бы выбросил за борт сильный порыв ветра. «Что за чёрт?» Все мысли в его голове перепутались, события развивались слишком быстро, с появлением чёрного барьера до столкновения прошли считанные секунды. Ван Буэлэ не успел толком ничего понять, как смерть прошла всего в каких-то сантиметрах от него. К счастью, корабль оказался довольно крепким, а чёрный барьер – не глухой стеной. По этой причине судно не разбилось вдребезги, однако последствия столкновения были серьёзными, корабль больше не мог продолжать полёт. Такое резкое торможение сорвало пассажиров с мест, в то же время на корабле зазвучал сигнал тревоги. «Нападение! Нападение врага!» Экипаж и охрана корабля поднялись на палубу, изумлённо осмотревшись, они тяжело задышали. В их глазах появилось отчаяние, пассажиры запаниковали, одни попытались спрятаться, большинство же выскочило из кают и бросилось на палубу, чтобы узнать, в чём дело. От увиденного на палубе по их спинам пробежал холодок, а рты раскрылись в беззвучных криках. «Это... воздушные пираты!» — понял Ван Боле. Это происшествие разительно отличалось от того, что он пережил в Нексусе иллюзий. В вышине над их кораблям кружило пять других судов, и они постепенно снижались. Корабли были покрашены в цвет свежей крови, на одном из бортов красовался жутковатый логотип, идеально подходящий их опасному ремеслу. Изначально у попавшего в окружение корабля ещё был шанс дать отпор, но тут с пиратских судов спрыгнуло около 20 человек в чёрном, судя по их свирепому виду, им было не впервой проливать кровь. От их кровожидных взглядов у пассажиров внизу мороз пробежал по коже. Эти воздушные пираты находились на ступени укрепления пульса, некоторые даже на великой его завершенности. Охрана корабля чувствовала бессилие, несколько пассажиров заплакали от мысли о неминуемой смерти. «Мы – авиакомпания «Дунлинь», – дрожащим голосом сказал мужчина в толпе, судя по форме капитан корабля. Ему не дал закончить один из мужчин, спрыгнувших на палубу. «Закрой пасть!» Воздушные пираты на корабле внимательно изучали пассажиров. Они даже сверялись с чем-то в своих нефритовых табличках. Заметив толстяка одного возраста с Ван Буэлэ, у них загорелись глаза – Вот только после слечения с нефритовой табличкой они нахмырились. Ван Буэлле прищурился, его сердце бешено застучало в груди. Это была реальность, а не проверка в мире иллюзий. Сейчас его жизнь действительно находилась под угрозой, он без колебаний спрятал руку в рукав и вытащил из браслета летающий меч. Держа меч в рукаве, он задрожал всем телом и притворился напуганным. В этот момент воздушные пираты заметили его в толпе. Сразу узнав Ван Буэлле, их глаза кровожадно загорелись. Другие пассажиры их явно не интересовали. Когда они двинулись в его сторону, Ван Буэлэ понял, что именно он был их целью. «Мелкий ублюдок здесь!» – ехидно сказал один из пиратов. В следующий миг больше десяти людей в чёрных нарядах бросились к Ван Буэлэ со скоростью ступени укрепления пульса, явно намереваясь убить. Ван Буэлэ нервно втянул в лёгкий воздух. Пока нападавшие приближались, меч в руке исчез, вместо него из браслета появился мегафон. Созданный имдхармический артефакт. Приложив его к губам, он так напрягся, что у него на лбу вздулись вены. «Это вы, жалкие ублюдки!» В этот крик он вложил всю силу своего голоса. Этот оглушительный крик благодаря усилению мегафона подобно громовому раскату прокатился звуковой волной по всей палубе. У ближайшего к Ван Буоле нападавшего округлились глаза от боли, его барабанные перепонки лопнули. Вскрикнув, он был отброшен назад звуковой волной, Остальные тоже пострадали от звуковой волны. Те, кто находились ближе к Ван Боулэ, закашлялись кровью. Нападавшие, кому повезло оказаться немного дальше, оглушённо застыли. Даже у Ван Боулэ зазвенело в ушах, хотя он был к этому готов. Заметив пребывающее подкрепление, он воспользовался этой заминкой и молниеносно прыгнул за борт.